Глава вторая. От удивления Вика чуть не выронила наполовину сползшую штору. Поверить глазам невозможно. Так это правда летающие ящеры? Или ей все мерещилось? Пока она пыталась разобраться, к тем двум драконам неожиданно присоединился третий. Огромный, злой и угольно-черный. И, кажется, они там выясняли отношения, потому что черный яростно атаковал обоих, а те все норовили протиснуться поближе к окнам. Хотелось заорать «Аларм! Спасайся, кто может!» Но времени не было отвлечься. Арон был в ярости. Видит Бог, он хотел проявить мягкость, старался быть милым и даже простил ей, что она обозвала его присмыкающимся, думал, поймет и оценит, где там. Эта невоспитанная девица просто вывела его из себя своим глупым упорством. Он собирался преподать дерзкой строптивой попаданке урок и объяснить ей, что господина встречают улыбкой — и постоянной готовностью к любовным утехам. И тут он узрел в окне физиономии Герта и Мэрита: «Рога его деда! Только этого не хватало!» Так и знал, что эти наглые ящеры будут пастись рядом. Но чтобы подглядывать в окна... Первым порывом было спрятать попаданку под крыло, а потом вовсе мелькнула мысль схватить ее в охапку и оттащить сокровищницу. Но Мэрит и Герт продолжали жадно пялиться в окно, и потому как шевелились пасти обоих, Ронар понял, о чем они сговариваются. Дракон просто не выдержал. Как только добежал до террасы, обернулся и ринулся в бой. «Вам что тут, медом намазано?» — рявкнул он, врезаясь Герту в бок. А тот ловко увернулся и выдал. «Эй, Рон, ты какой-то нервный. У тебя все в порядке?» «Я спокоен», — рыкнул Ронар, наседая на него сверху. Багрово-красный герт опять ушел в сторону он протиснуться мимо него и опять прилипнуть к окну. Рр! Ронар просто спиной почувствовала, что эта девица смотрит, а герт хочет покрасоваться перед ней. И остервенело ринулся на него. Нечего на нее смотреть. Пусть ищут себе другую это попаданка, его. Не успел отогнать, герт возник снова. Рон, что там было с твоей прической? А Мэрит ехидно осведомился. Может, тебе помочь? и до того благоразумно держался в сторонке, но тут и он огреб по полной. «Не ваше дело, парни, валите отсюда прочь!» — рыкнул Ронар, выпуская струю пламени. Убрались, наконец. Но вот надолго ли? Ронар еще некоторое время смотрел им вслед, с досадой осознавая, что эти двое теперь не отвяжутся. Потом развернулся и полетел назад проверить, что там с этой девицей. Все-таки эффектно смотрелись в небе драконы. Невозможно было не признать. Вика сказала себе, что это бред. Все потом, потом она будет думать, как очутилась здесь и почему ей мерещится летающие ящеры размером с дом. Главное, что поле боя осталось за ней. Она стала оглядывать зал, пока любители ролевых игр где-то носят. Надо закрепиться на своей территории. Конечно, огромный пустой зал мало подходил для жилья, но зато он весь просматривался, тут невозможно было подкрасться незаметно, и Вика могла считать себя здесь в относительной безопасности. А то как вспомнилась нисходительную улыбочку и наглое заявление. «Девочка, я понимаю, что ты плохо воспитана, может быть, даже напугана и не веришь своему счастью, но это ничего, ты быстро научишься, как нужно вести себя с твоим господином». Так и захотелось этого самодовольного мачо еще раз приласкать магией. Она повертела рукой перед глазами, потом зажмурилась и представила, как в ней формируется молния. Открыла глаза. Да, яркие искры пробегали по центру ладони и слетали с кончиков пальцев. Есть! Поверить, конечно, невозможно, но очень полезный навык. Вспомнила прическу жгучего красавца и его ошарашенный вид и хихикнула про себя. Надо будет посмотреть, какие еще есть опции у ее магии, но это потом. Сейчас надо бы заняться обустройством». Однако стоило только Вике сделать шаг, как она наступила на эту гадскую штору, запуталась и растянулась на полу. Естественно, пыль взметнулась столбом, а она расчихалась. «Здесь вообще кто-нибудь убирал?» В сердцах пыхтела Вика, выкарабкиваясь. И вдруг услышала «О, мадам!» Как наждачкой по нервам. «Что?» Мадам, как была злющая, пыльная и взлохмаченная, выглянула из-под шторы. На пороге зала стоял какой-то престарелый дядечка. Тоже в карнавальном костюме, только попроще. Дядечка с ужасом таращился на нее, а это, между прочим, раздражало. «Что вам нужно?» — спросила Вика, когда ей, наконец, удалось принять вертикальное положение. «Мадам», — залепетал тот, — «господин велел поместить вас в лучшие покои и создать все условия, чтобы вы ни в чем не знали недостатка». В лучше. Это значит в свою спальню? Ну уж нет. Ни в какие спальни Вика переезжать не собиралась. Как это говорят? Дом девушки — ее крепость. В этом зале она чувствовала себя защищенной хотя бы отчасти. Но, с другой стороны, ей нужны одежда и еда. И стоило как-то позаботиться о быте. «Я останусь здесь», — сказала она. «Но здесь же невозможно жить!» У дядечки вырвался экспрессивное жест отчаяния. «Ничего, я обживусь сказала Вика, оглядывая зал. Принесите мне какую-то одежду и поесть. А тот долго не мог поверить, потом сокрушенно склонил голову. Да, мадам, как вам будет угодно. И удалился бормоча. О, мондье, видел бы это господин Дэрис. Как только он ушел, Вика тут же попыталась подвязать длинную и тяжелую штору под грудью, чтобы та не сползала, и огляделась. Здесь в углу у стены стояли еще две симметричные кушетки, и того три. Вика даже вспомнила, что это называется то ли козетка, то ли канапе, и если две подтащить так, чтобы отгораживали ее от дверного проема, получится нечто вроде спального места. Уже хорошо. Но противное штора адски мешало. Вика плюнула на все и отбросила полы назад. Так было намного удобнее. Во всяком случае, ничего не путалось в ногах. Выбрала ближайшую козетку или канапе и приступила к исполнению своего плана.